Событие с е м д е с я т о е Отец Парамон облегченно выдохнул. Успели с б о ж ь е й помощью. Он на отрез отказался вместе с бабами до да детьми запереться в крепости. Вместо этого священник вместе со всеми заготавливал к о л ь я и вмораживал их под углом в землю. Дать бой поганам решили на полях, что с юга окружают мяс. У татар вы другой дороги нет. Вон из того леса должны выехать. И от леса до посада почти сверсту. Много уже полей распахали. Растет уральский городок. Коля ь вмораживали полукругом в четыре ряда с таким расчетом, чтобы к о н н ы й проехать не смог. Потом уже сбили из досок щиты для укрытия стрельцов. И вот только их закончили и перекусили сготовленной тут же в полевой кухне перловой кашей с мясом, как из лесу стали выезжать степники. Эх! Были бы все стрельцы в городе, так и бояться татар вы этой не стоило бы. Но стрелять из мушкетов будут только тридцать человек, остальные, что рядом за щ и т а м и расположились, будут заряжать и передавать стреляющим мушкеты. Решил Никита Михайлович, что так и быстрее будет и толку больше, ведь уметь стрелять и уметь попадать – это разные умения. С обеих сторон от стрельцов выстроились лучники. Справа на с к о л о ч е н н о м помосте расположились вагулы, а слева на таком же деревянном помосте башкиры и нагайцы. И тех и других десятка по два. Все остальные мужчины мяса с копьями, алебардами, а кто и с вилами и лопатами железными находились в метрах в ста позади стрельцов. Тоже сила. Сотни т р и в е д ь и не просто так повоевать вышли, вышли детей и жен защищать. Все вместе плечом к плечу стоят и русские, и башкиры, и немцы. Меж тем степники все выезжали и выезжали из леса, накапливаясь на опушке. Отец Парамон крестился и качал головой одновременно. Похоже, отрок, что принес весть, ошибся: не несколько сотен степников, а как бы не вся тысяча. Утро уже миновало и время к полудню близилось, когда от рядов степников Отделились т р и в садника и неспешно поскакали к к о л и я м Переговорщики! Пронеслось над русским лагерем. У Колиев т р о и ц а о с т а н о в и л а с ь и один из всадников, спрыгнув со своей низкой мохнатой лошадки, проваливаясь в снегу, поковылял к щитам, за которыми затаились стрельцы. Нельзя им показывать, чем мы вооружены. Услышал священник слова Никиты Михайловича. И тот сам вышел из защитов и уверенно направился навстречу степнику. Справа от него шел, не попадая в размашистый шаг мэра, один из нагайцев. Разговора отец Парамон не слышал, но видел, что уходит поганый, недовольный, хлеща по снегу плеткой. Троица еле успела доехать до своих, как сразу чуть не п о л о в и н а степников выхватила из-за спины луки и стала приближаться к Колям. Без рук ведь татарва конем управляет, поразился поп. Первые выпущенные стрелы не долетели до щитов, и вот тут тремя залпами ответили стрельцы. Десятки степняков повалились в снег, и сразу с помостов и лучники начали стрелять. Бабах! Еще один залп, и степники отхлынули. Все это время священник, встав на колени и бия е же секундно поклоны, молился о даровании победы русским воинам. Забыв, что русских в Мясе то меньше половины, когда п о г а н ы е отхлынули, уже было обрадовался священник, что все отбились, но не тут-то было. Снова от леса накатывала волна, но на этот раз, охватывая ч и с т о к о л к о л ь е в справа, так как слева успели защитники города навалить несколько стволов деревьев светками, через которые не перебраться на лошади, и попали в подготовленную ловушку. На небольшом участке всю ночь и все утро долбили женщины и дети ямки в земле и присыпали снегом, а потом еще и чеснока, сколько успели кузнецы наковать, насыпали. Словно кто веревку невидимую натянул перед татарвой, десятками стали сыпаться на землю, лошади ноги ломали, к а л е ч и л и с ь и всадников к а л е ч и л и Снова откатились степники, оставив не меньше сотни убитыми. Вагулы белку из своего лука за пол ста метров бьют, а тут к о п о ш а щ и е с я в снегу п е ш ц ы ни один до леса не добежал. Больше пока никто не атаковал русичей, зато из леса послышался стук топоров и хруст ломаемых ветвей. Не иначе щиты собираются плести, задорно рассмеялся воевода Семен р а с л я к о в Скорее всего, подтвердил Шульга. Не понимают, что для пули это не преграда. Третий и последний штурм татары начали часа через три. Уже заканчивался короткий зимний день. Если бы не ясное небо, так и вообще бы сумерки были. Опять полезли прямо на прикрывшихся щитами стрельцов. Три залпа и с небольшим перерывом еще один успели сделать из мушкетов стрельцы, когда с т е п н я к и изменили тактику. Они спрыгнули с коней и, выхватив кривые мечи, полезли на Колья, но ведь и это предусмотрели Шульга с р а с л я к о в ы м Все пространство вокруг Кольев было водой залито, лед сплошной. Не получалось у степников быстро его преодолеть, а лучники м я с к и из помостов, как на тренировках, выпускали стрелу за стрелой, а потом и еще один раз мушкеты бахнули, а по совсем уж близко п о д о б р а ш и м с я и из пистолей стрельцы пальнули. И опять не выдержали татары, откатились к лесу, стояли там долго, пока совсем темно не стало. Может, надеялись, что в полной темноте смогут подобраться незаметно, но не попустил Господь. Небо было ясное и луна почти полностью на небе. Светло. Не решились. Когда утром встало солнце, не было на опушке уже с т е п н я к о в Куда вот только они делись? Воевода разослал в разные стороны парнишек на лошадях самых резвых, чтобы проследили за поганами. Тем временем стащили трупы в гору, раздевая их заодно. Воняло от кож ихних нестерпимо, но Шульгин решил, что если в ы с т р а т ь их шматье, то можно будет им свагулами торговать. Насчитали 384 убитых и 17 раненых. Шестерых раненых добили тяжелые пулевые ранения. Такие не вылечить, а вот одиннадцать степняков перевязали и допросили. Оказалось, что это опять таргуты или монголы, подданные хана Хо Урлюка или как его сами таргуты называют Тайша. Только через четыре дня весть и один из парнишек привез. Оказывается, пошли поганые к Белорецку, но там их тоже стрельцы залпом из сотни мушкетов встретили. Не понравилось бы сурманам русское гостеприимство, и повернули они назад на юг. Что ж, в с й этой нечести надо на Руси, чего им у себя в степях не сидится?